Мать. Прошло уже более недели с тех пор, как Иван увел мальчика с концессии, но Грабинский не получал никаких определенных сведений о своем сыне. Иногда доходили до него слухи, что ребенок находится в далеких лесах, в самых дебрях Станового хребта, в затерянной фанзе Зверолова, но определенного ничего не было. И убитые горем родители начали предаваться уже отчаянию. Китайцы рабочие говорили, что Иван пропал без вести что сам Ван Фатин разыскивает мальчика, но безуспешно. Говорили также, что многие китайцы, рассчитывая на большое вознаграждение, пустились на поиски в тайгу, но участь их неизвестна. Ни один до сих пор не вернулся, и, по предположениям, все они погибли, или от рук хунхузов и своих же завистливых товарищей, или попали в лапы больших хищных зверей. Желающих идти на поиски больше не находилось. Несчастный отец, боясь угрозы предводителя хунхузов, не предпринимал никаких мер к освобождению своего сына военной силой, так как это могло кончиться печально для ребенка. Единственная надежда была на выкуп сына или на денежную награду за его освобождение. Время шло, ходили слухи более или менее тревожные, но дело не подвигалось вперед ни на йоту. Евгения Степановна, вначале возлагавшая большие надежды на денежную награду, теперь окончательно упала духом и близка была к умопомешательству. Ее поддерживала только одна мысль, что Ван Фатин сжалится и возвратит ей ребенка. Несколько раз она намекала мужу, что готова пожертвовать собой ради спасения сына. Но Грабинский, смотря на это как на безумную мысль пришедшую в отчаяние женщины, не придавал словам ее серьезного значения. Между тем, истрадавшаяся мысль эта крепла и развивалась, принимая фантастические размеры. Окружающее, казалось, совершенно не интересовало ее. Даже горячо любимый муж отошел на задний план перед возникшую идеей освобождения Юрочки. Станислав Викторович заметил это охлаждение жены, но приписывал его исключительно последствиям нравственных страданий и горя, перенесенных молодой женщиной. Замкнувшись в себе, молчаливая и безучастная ко всему, она просиживала часто по целым часам на одном месте, устремив неподвижный взгляд в одну точку. Видя такое состояние жены, муж удвоил свое внимание к ней, предупреждал ее всякое желание, был с нею преувеличенно нежен и ласков, что первое время действовало на молодую женщину, и она казалось, начинала приходить в себя и была ласкова с мужем, но затем опять замыкалась как улитка в раковину, и ничто не могло ее развлечь. Так тянулись дни в опустевшем доме Грабинских. Станислав Викторович по целым дням пропадал на работах в лесу и возвращался только к вечеру. Евгения Степановна сидела одна в своей комнате, безучастная всему окружающему. Слез у нее не было, но выражение ее лица говорило о том безысходном горе, которое может испытывать только одно материнское сердце. Весна прошла с ее чудными светлыми днями, с ароматом и благоуханием цветов. Наступило жаркое маньчжурское лето, начался сезон периодических дождей. Юго-восточный муссон, приносящий обильную влагу с поверхности Тихого океана, встречая на пути своем поперечные горные хребты, разражается на склонах их частыми ливнями и дождями. Влага эта до того пропитывает рыхлую почву, В течение июня и июля, что даже на высоких горах и вершинах появляются болота, не говоря уже о долинах и падях. Горные ручьи в это время превращаются в бурные речки. Вода прибывает быстро и зачастую затапливает целые площади в несколько десятков квадратных верст. Поверхность под Сунгари, Усури и Суйфуна значительно поднимается, и эти реки, выходя из берегов, затапливают большие пространства. Обилие влаги и тепла, почти тропического, в летние месяцы вызывают такую тучную гигантскую растительность, какую можно встретить только в подтропической полосе. Обилию и разнообразию растительных форм здесь вполне соответствует богатству таковых животного мира. Рядом с видами далекого севера Сибири встречаются в девственных лесах этого края представители жарких стран субтропической Азии в этот влажный период дожди идут ежедневно с грозами и водяными вихрями водные стихия властвуют тогда на суше уничтожая все слабое отжившее и выгоняя из тучной почвы пышную роскошную растительность в один из таких дождливых дней сидела евгений степан у окна и казалось безучастно смотрела на потоки ливня падающие с пасмурного серого неба где то вдалеке рокотал гром внезапно внимание молодой женщины было обращено на соседнее окно, у которого стоял китаец и, прикрываясь зонтиком от дождя, подавал какие-то знаки. Догадавшись, что это имеет какую-нибудь связь с ее сыном, она бросилась к окну и отворила раму. Незнакомый китаец, увидя перед собой женщину, проговорил «Если хочешь видеть Ван Фатина, приди через час к речке у брода». С этими словами таинственный китаец удалился, закрывшись с головой, под красным большим зонтиком. Услышав это, молодая женщина долго не могла прийти в себя и дать отчет в происшедшем. Ей показалось сначала, что с ней галлюцинация. Она вышла во двор и спросила привратника, не видел ли он китайца с зонтиком. Но привратник спал в своей будке и не мог никого видеть. За воротами тоже никого не было. Возвратясь домой, Грабинская от волнения, овладевшего ею, не могла спокойно обдумать положение вещей, и весь час проходила из угла в угол, в нетерпении посматривая на большие столовые часы, висевшие на стене. Надев дождевик мужа и накинув на голову капюшон, она вышла за ворота конторы и направилась через лесопильный двор к речке. Здесь села она на берегу, на том же камне, на котором сидела когда-то с Юрочкой во время последнего свидания с хунхузом. Дождь лил не переставая. Туман густой пеленой покрывал все ближайшие предметы. Было сыро. Молодая женщина дрожала, как в лихорадке. Ван Фатин был недалеко, но не выходил из своей засады, боясь ловушки. Но, убедясь, что Грабинская пришла одна, он вышел из-за ствола черной березы и приблизился к ней вздрогнув от неожиданного появления хунхуза, евгения степановна встала и первая заговорила прерывистым задыхающимся голосом отдай мне моего сына ванфатин я все сделаю что ты хочешь возврати его мне без него жизни нет для меня я схожу с ума отдай отдай мне моего юрочку тут рыдания долго сдерживаемые прорвались и несчастная мать упала перед китайцем на колени, умоляя его пощадить ее и ее ребенка. Самолюбие и все другие чувства уступили свое место другому, более возвышенному чувству материнской любви, способной на самопожертвование. «Встань! Встань, мадам!» проговорил Ван Фатин, подымая с колен молодую женщину. «Нет-нет, я не встану, пока ты не обещаешь мне отдать моего сына. Требуй от меня чего хочешь». Я на все готова ради него. Сжалься, Ван Фатин, сжалься!» Сквозь рыдание твердила Грабинская, умоляюще простирая руки к китайцу. «Встань, встань! Тогда я скажу тебе, где твой сын и что с ним!» Услышав эти слова, Евгения Степановна быстро поднялась и села на камень. «Твой сын!» — начал предводитель. «Уведен был Иваном, но его, наверное, смутила обещанная денежная награда» и он хотел возвратить тебе ребенка, но был убит. «Теперь мальчик находится у меня. Я привел бы его сегодня к тебе, но он нездоров, наверное, простудился. Когда совсем поправится, я пришлю тебе его. Если хочешь его видеть скоро, поедем со мной. Я привел с собой лошадей. Скажу тебе всю правду. Я раньше думал, что белые женщины — ничто другое, как женщины, то есть самки» и что в них мало человеческих чувств. «Я мечтал всегда взять себе белую жену, и выбор мой упал на тебя. Я считал, что белая женщина стоит ниже китайца-мужчины, но я ошибся. Женщина белых — существо высшее, и причинять ей зло — великий грех. Великий дух моей горы повелевает мне возвратить тебе сына». Иди же, надень дорожное платье, если хочешь завтра утром увидеть ребенка. Я буду ждать здесь за стволом березы. Иди скорее, а то вечер близок и гроза усиливается. Дождь перестал. Молния вспыхивала все чаще, и громовые раскаты приближались, вызывая непрерывное эхо в горах. Словно загипнотизированная слушала Грабинские слова Ванфатина и узнав, что завтра же может увидеть дорогое существо, она торопливо встала и, проговорив «Приду, приду!», быстро побежала к дому. Ван Фатин, посмотрев ей вслед, сел на камень и крикнул, подражая крику болотной совы. На противоположном берегу речки показался китаец, вооруженный винтовкой, и остановился у воды. — Подтянуть подпруги! Приготовиться! Скоро поедем! — отдал короткое приказание предводитель и махнул рукой. Китаец поднял правую руку кверху и скрылся в чаще. Темнело быстро, духота усилилась. Вбежав на крыльцо дома, Грабинская столкнулась с мужем, возвратившимся с работ. — Женя, ты откуда? — удивленным голосом спросил последний, снимая с себя мокрую накидку и отряхиваясь. — Не спрашивай, мне некогда! — проговорила жена, проскользнув в свою комнату. Муж последовал за ней увидя что она начинает переодеваться он опять спросил ее скажи же наконец что это такое в такую погоду сейчас будет ливень да и ночь скоро нет я тебя не пущу ты кажется не совсем здорова!» услышав эти слова евгения степановна посмотрела на мужа удивленными безумными глазами и крикнула ты меня не пустишь я все таки пойду пойду и пойду меня ждет ван фатин пусти узнав всю правду грабинский побледнел как полотно схватил несчастную женщину за руки и, крепко сжав, проговорил «Хорошо, я сам пойду к нему и узнаю о нашем мальчике». «Ну иди», — произнесла Евгения Степановна, немного приходя в себя и опускаясь на стул в изнеможении. «Иди скорее, он отдает нам Юрочку, скорее, скорее!» Ощупав в боковом кармане револьвер и надев плащ, Грабинский поцеловал жену, сидевшую у стола и положившую голову на руки. Ночь наступила темная, душная. Оглушительные удары грома потрясали воздух, землю и горы. Вспышки молнии освещали контору, завод, леса и горы красноватым пламенем. В болотах громко квакали лягушки. Пройдя лесопилку, Грабинский вышел на берег реки и остановился у камня, где, по рассказам жены, она виделась с предводителем хунхузов в прошлый раз. При свете молнии хорошо было видно все вокруг. Но на крик Грабинского никто не отозвался. Гром ракотал, и далекое эхо вторило ему многократно. «Ван Фатин! Ван Фатин, где ты? Это я, Грабинский!» кричал во весь голос Станислав Викторович, пользуясь промежутками между раскатами. «Выходи же! Мне надо поговорить с тобой! Гоп-гоп!» Но никто не отозвался, только тайга шумела, и вдалеке где-то жалобно стонала болотная сова. Походив по берегу реки, несший свои мутные пенистые воды по камням и корневищам спиленных деревьев, обыскав кусты и заросли грабинский возвратился домой. Нет никого там у камня, проговорил он, сбрасывая плащ и подходя к жене, ожидавшей его с нетерпением. Долго я кричал и звал его, обошёл кусты и весь берег, но никто не вышел. Или тебе пригрезилось всё это, или он испугался меня, не вышел на зов. Тогда я сама пойду «Он к тебе не выйдет», – произнесла Евгения Степановна, собираясь отправиться в ночную прогулку. «Ходить тебе незачем», – возразил муж. «К Юрочке я тебя все равно не пущу, а дальнейшие разговоры с этим разбойником совершенно излишни. Впрочем, если тебе так сильно хочется видеть его, то, пожалуйста, я не препятствую. Можешь отправляться к нему». «Станислав, неужели ты не понимаешь, что мною руководит? Зачем ты обижаешь меня? Мне не нужен твой ванфатин» но хотелось поскорей увидеть нашего птенчика, ведь он болен. Бог его знает, какой там уход за ним. В инфотин, хотя и обещал его привести, но не теперь, так как Юрочка нездоров. Что у него, не знаю. Ожидая его возвращения, я истомлюсь совсем. Облокотясь о стол и закрыв лицо руками, молодая женщина горько плакала, стараясь подавить рыдания, рвавшиеся наружу. — Ну, не сердись, дорогая ведь я тоже измучился и прошу прощения за неосторожные слова свои», сказал Грабинский, подходя к жене, обнимая ее и целуя мокрые от слез пальцы. «Успокойся. Теперь уже известно, что мальчик наш вернется, и надо только немножко терпения. Если хочешь, я сам съезжу к нему и привезу его. Вот только не знаю, где он находится. Вероятно, очень далеко отсюда верст за сто или еще дальше. Можно будет послать китайца с письмом». Здесь многие знают место пребывания Ван Фатина, но ну, не плачь же, будь умницей. Посмотри, на кого ты стала похожа. Я прикажу подавать чай. Съешь чего-нибудь и подкрепись. Эй, бой, чаю!» — крикнул Грабинский, выйдя в коридор. Дождь, ливший как из ведра, прекратился. Гроза, уносимая вихрем, ревела где-то далеко в горах. И редкие вспышки молнии освещали темное небо с блестевшими кое-где яркими звездами. Освеженный грозой воздух был чист и ароматен. Пахло мокрой землею и свежескошенным сеном. На дворе, при свете молнии, блестели лужи дождевой воды. Лес, встревоженный бурей, все еще не мог успокоиться. Шумел и рокотал тихо.